напрямую связанные с воспалением. Вид рака: MALT-лимфома. Причина воспаления: бактерия Helicobacter pylori. Вид рака: рак бронхов. Причина воспаления: Кремнезем, асбест, сигаретный дым. Вид рака: мезотелиома. Причина воспаления: асбест. Вид рака: рак пищевода. Причина воспаления метаплазия баррета. Вид рака рак печени, печёночно-клеточный. Причина воспаления вирус гепатита Б и C. Вид рака рак желудка. Причина воспаления гастрит вызванный хеликобактер пилори. Вид рака Саркома капоши. Причина воспаления – тип 8 вируса герпеса человека. Вид рака – рак мочевого пузыря. Причина воспаления – шистосомоз. Вид рака – рак толстой и прямой кишки. Причина воспаления – хроническое воспаление кишечника. Вид рака – рак яичников. Причина воспаления – воспаление органов малого таза, коррекция тканей, тальк. Вид рака – рак шейки матки. Причина воспаления – вирус папилломы. Спустя почти 20 лет после новаторской статьи Гарольда Дворока Национальный институт рака США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 метастазами. Порочный круг, лежащий в основе рака. Как уже говорилось, в случае нормально заживающих ран умные иммунные клетки останавливают воспроизводство пожарных химических веществ после восстановления ткани. В случае с раком воспроизводство этих веществ не прекращается. Избыток противовоспалительных ингредиентов блокирует естественный процесс, называемый апоптоз, самоубийство клеток. Апоптоз генетически запрограммирован в каждой клетке для предотвращения хаоса вследствие избыточного образования тканей. В норме апоптоз наступает естественным образом. Клетки реагируют на сигналы о том, что их количество уже достаточно для формирования здоровой ткани. При росте раковых клеток этот процесс нарушается. Что позволяет опухоли продолжать рост. Добавляя масло в огонь, опухоли вызывают еще одно нарушение. Они разоружают иммунные клетки, находящиеся поблизости. Проще говоря, затягивание воспалительных процессов приводит лейкоциты в смятение. Естественные клетки-киллеры нейтрализуются. Они даже не пытаются бороться с опухолью, которая растет в вольготных условиях. Движущей силой роста опухоли является порочный круг, который удается создать раковым клеткам. Побуждая иммунные клетки поддерживать воспаление, опухоль заставляет организм создавать топливо, необходимое для ее роста и последующего вторжения в окружающие ткани. Чем больше опухоль, тем больше очаг воспаления и тем успешнее она поддерживает собственный рост. Эта гипотеза была полностью подтверждена в недавнем исследовании, результаты которого опубликованы в журнале Science. Было доказано, что чем успешнее раковым клеткам удается спровоцировать местное воспаление, тем агрессивнее ведет себя опухоль и тем быстрее она распространяется на большие расстояния в конечном счете достигая лимфатических узлов и давая метастазы. Оценка степени воспаления Понимание механизмов воспалительного процесса, поддерживаемого раком, очень важно. Количественная оценка произведенных опухолью веществ, поддерживающих воспаление, маркеры воспаления, помогает предсказать время жизни больного при многих видах рака толстые кишки, груди, простаты, матки, желудка и мозга. В госпитале Глазго, Шотландия, онкологи измеряют маркеры воспаления в крови пациентов с 90-х годов XX -го века. Они установили, что пациенты с самым низким уровнем маркеров имели в два раза больше шансов прожить еще несколько лет по сравнению с другими. Эти маркеры дают гораздо более точный прогноз выживания, чем состояние здоровья пациента во время постановки диагноза. Исследователи из Глазга разработали очень простую формулу для оценки индивидуального риска. Она основана на анализе двух компонентов крови. Си-реактивный белок, CRP, 10 мг на литр, и альбумин, 35 г на литр, равно минимальный риск. CRP 10 мг на литр или альбумин 35 г на литр – средний риск. CRP 10 мг на литр и альбумин 35 г на литр – высокий риск. Получается, что наличие или отсутствие воспаления является главным фактором, определяющим здоровье. Это верно, даже когда воспаление не кажется серьезным и не дает видимых симптомов, таких как боль в суставах или сердечно-сосудистые заболевания. Другие исследования показали, что люди, регулярно использующие противовоспалительные средства, Адвиль, Нурофен, Ибупрофен и так далее, менее подвержены заболеванию раком, чем те, кто не делает этого. К сожалению, эти лекарства оказывают и побочное действие, риск заработать язву желудка или гастрит довольно высок. Большие надежды вначале возлагали на такие новые противовоспалительные средства, как Виокс и Целебрекс. Они являются ингибиторами губительного фермента, который вырабатывают опухоли, чтобы ускорить свою экспансию. В нескольких исследовательских проектах изучали защитное действие этих лекарств и получили весьма обнадеживающие результаты. Однако сопутствующее им повышение риска сердечно-сосудистых заболеваний, выявленное в 2004 году, в значительной степени погасило ранний энтузиазм, и эти препараты при терапии рака не используются. Черный рыцарь рака. В настоящее время установлена ахиллесова пита механизма, с помощью которого рак поддерживает воспаление. В лаборатории Майкла Карина, профессора Калифорнийского университета в Сан-Диего, исследователи, работавшие в содружестве с немецким исследовательским объединением, выявили эту ахиллесову пяту в опытах на мышах. Оказалось что рост и распространение раковых клеток в значительной степени зависят от одного единственного химического вещества, выделяемого раковыми клетками. Некоего черного рыцаря опухолевого роста, фактора без которого опухоли становятся значительно более слабыми. Этот фактор называется ядерный фактор Каппа-Б, или NFKB. Блокирование его активности делает большинство раковых клеток снова смертными и предотвращает образование метастазов. Ключевая роль фактора NFKB при раке настолько признана в настоящее время, что Альберт Болдуин, профессор Университета Северной Каролины, утверждает в журнале Science, что практически любое лекарство, предотвращающее рак, является ингибитором фактора NFKB. В действительности существует много естественных методов, способных блокировать разрушительные последствия этого спускового крючка. Та же статья в Science не без иронии отмечает, что вся фармацевтическая промышленность сегодня ищет средства, ингибирующие NFKB, хотя многие из них уже широко известны. Статья приводит только два примера – катехины, содержащиеся в зеленом чае, и ресвератрол, присутствующий в красном вине на самом деле существует достаточно много подобных веществ содержащихся в пище и некоторые из них еще более активны. мы пройдемся по этому списку более подробно в главе описывающей антираковые продукты стресс подливает масло в огонь есть одна причина вызывающая избыточное образование воспалительных веществ которую редко упоминают при обсуждении связанных с раком проблем. Это постоянные чувства беспомощности и отчаяния, которые никак не отпускают. Такое эмоциональное состояние сопровождается изменениями в секреции норадреналина, известного как гормон «бей» или «беги», и кортизола, гормона стресса. Эти гормоны готовят организм к возможной ране в частности посредством стимуляции синтеза необходимых для ее заживления факторов воспаления. Одновременно эти гормоны исполняют и роль удобрения для латентных или уже развившихся раковых клеток. Открытие ключевой роли воспаления для роста и распространения рака произошло относительно недавно. Поиск в Медлайн, главной научной базе медицинских данных, статей, посвященных связи воспаления и рака, показывает, что интерес ученых к этой концепции еще только пробуждается. Это одна из причин, почему шаги, которые мы могли бы предпринять, чтобы контролировать воспаление, редко упоминаются в получаемых нами рекомендациях по профилактике и лечению рака. Кроме того, противовоспалительные препараты имеют слишком много побочных эффектов, чтобы быть удачным решением проблемы. Однако доступные каждому естественные подходы позволяют ослаблять воспаление. Эти простые действия – устранение из окружающей нас среды вызывающих воспаление токсинов, применение противораковой диеты, стремление к эмоциональному равновесию и удовлетворение потребностей тела в физической активности. Мы вернемся к этим вопросам в следующих главах. Маловероятно, что наши врачи будут предлагать эти подходы. Изменения в образе жизни по определению не могут быть запатентованы. Следовательно, они не являются лекарствами и на них не выписывают рецептов. И большая часть врачей не считает, что это относится к сфере их компетенции. Напрашивается вывод о том, что все эти задачи нам предстоит решать самим. Основные факторы, влияющие на воспаление усиливают воспаление. Традиционная западная пища: очищенные сахара, белая мука, красное мясо животных, выращенных промышленным способом, масла, богатые омега-6 жирными кислотами, кукурузное, подсолнечное, соевое, молочные продукты, полученные от выращенного промышленным способом скота, особенно если это продукты из цельного молока. Яйца кур в корме которых преобладают кукуруза и соя, постоянный гнев и депрессия, низкая физическая активность менее 20 минут в день, сигаретный дым, атмосферные загрязнения, токсичные вещества чистящих бытовых средств, домашняя пыль. Ослабляют воспаление. Средиземноморская, индийская, азиатская кухня. Сложные сахара, мука из цельного зерна, смешанная мука из разных злаковых, мясо животных, откормленных семенами льна или травой, не чаще трех раз в неделю, оливковое масло, масло льняного семени, очищенное рапсовое масло, жирная рыба, богатая омега-3 жирными кислотами, молочные продукты, полученные от животных, которые в основном питались травой, яйца деревенских кур или кур, питающихся семенами льна, Смех, безмятежность, спокойствие. Пятидесятиминутная прогулка три раза в неделю или тридцать минут шесть раз в неделю. Чистая среда обитания.